Суп? Я как раз рассказываю здесь об опере нищей. О, <смех> это было веселое время. Да, оно совсем не было веселым. Почему мы все тогда от животы надорвали? <смех> вот, <смех> мне наносят смертельные удары, а им, видите ли, смешно. Нет, право, это было очень смешно. Опера, опера вот так. Вот точно так, как вот у господина Генри, только действие происходит среди мошенников и гангстеров. Какая наглость, наглость. Сцена в опере, главарь гангстеров стоит под дирижёром и поёт. А. Ну как вот обычно поёт герой у господина Генри? Гаст, раусс. Но ну, поёт вот как к секции. А, я ты дисциплина забавал. Это безумно забавно. Ну, хватит. Колосаюсь тем. Колосаюсь. Да, Почему хватит? Наш спор. Петрас ходил на этот спектакль. А, а я даже шест. Все раз такая. Поте. Э, позвольте, да. Э, да, господин Пак, не мог бы ли я вас попросить э, э салфетку, а, пожалуйста, да. О. Простите, господин Бах. Я хотел вам сказать несколько слов. Ведь мой камзол самый лучший. Вы меня посмотрите. Господин Бах. Я и, имел... И... Имел э, я заряд, имел два, что уже перемечованный. Э, я имел смелость, э Господин Бах, подслушать вашу игру. Восхитительно. Ну просто превосходно. Это удивительная игра. Вы должны приехать в Лондон на гастроли. Лонда, это я вам говорю. Ничего подобного вы слышите. Ну-ка сейчас же убирайся отсюда вместе со своим супом. Вот вас, господин Бах, они точно не освистят. Ещечник. Нет, вас вас точно не освистят. Я сказал ещечник. Устроил квасняк. <смех> у вас должно быть э, это темечко, так же, как и у вас. <смех> да, но ну, я хочу сказать, что, конечно, все эти провалы, поражения, катастрофы не имели никакого отношения к моему искусству, к моему Такс, к художественному значению. Вы это понимаете? Суп просто отменный. Перемодили моих лучших певцов. Моя жена готовит такой же. Но травили на меня гангстеры. Но она курица без семьяна. Угрожали убийством. И надо сказать, что от этого суд становится только лучше и лучше. А у вас что, господин Бах, нет врагов? врагов? Какие? Да, да, врагов? Да, в вашем э, э, э, тесном мирке врагов, врагов хватает. И они что уже угрожали вам убить? Убийством. <с rised> Увольнением угрожали. А я так плохо? <соркотко> У меня большая семья. А, понимаю, приходится гладить, улыбаться, вымаливать подачки. Большую частью, но иногда я, иногда я теряю терпение. Вот, к примеру. Да. Играет один органист. Угу. Ну, уши вянут. А-а-а! <говорит> да, я говорю ему по-дружески, тебе бы лучше дружок. Сапоги-то, чай. <связывающие> да. Ну, слово за слово, я в ажиотаже, я срываю из себя парик и напялю его на этого дилетанта. <связывающие> <связывающие> а, а, а он... Что делает он? Что делает он? Он всё принимает на свой счёт. Я потом ему говорю, что я против него ничего не имею. Только против его ужасной убогой игры на органе. Но разговаривать с таким человеком бесполезно. Вот так приобретаешь себе врага и неизвестно из-за чего? А мои ученики... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Звери и хищины все до единого, да еще так, к тому же не до учки. Намедни один нажаловался на меня, я ему, видите ли, каждую ночь являюсь во сне. Ммм, ну, какой да. катар. Да, да, но он удавился. О, какой ужас. Да, налью-ка я себя... Стакан вина Да ваш суп остынет Да не люблю я суп с семьяном <свят> А вы чудовище, господин Бах Да, вот все так говорят Настоящие чудовища Да, приходится им быть Иначе тебя Иначе тебя Разорвут на куске эти хищные звери Был однажды в холле один такой жалкий субъект <с2> <свят> Езпа. Хмм, я его, я его чем-то задел. Ну, назвал его, э, меня фугатистом пескуно. И когда я письма поздно час возвращался домой, э, <свят> с <свят> <свят> сопровождением, между прочим, одной очень милой А собака. М-м. Так, это этот субъект вдруг неожиданно появляется передо мной из-под земли. Ну это вот это невозможно рассказать, это надо показать. Стоньте, пожалуйста. Я Герспас, а вы я. Я пушу. Милую особу мы себе вообразили. Я пушаю. Ну тогда вы Герзбах, а я это я. Я кусаю. Ну в таком случае можете спокойно продолжать беждать свой суп с мияном. Вот, надёжно. Вот! Вот точно так вот. Вот точно так ты скочешь вон туда, мной Герзбах. Я бы точно вышпабы. ты это, это игра с призываками. Да, где ты здесь моё вино был? А. Человечку с вами не легко. <свят> И мы, у меня с ним тоже. Катаринская? <свят> Покажи. Изарской долины. <свят> Для этой марки слишком легко. Я Забываю, груб, для Джармин Брюд репутации обязывает, но должны же быть какие-то пределы, uh -huh. разумеется, иначе, если в другом случае Кверфюрс, иначе что подумает обо мне его светлости? Да, значит вы не свыряете в лицо его светлости, прикинь, его величеству? Да. Как вы делаете различия? А? А как бы я получил мой титул? Здесь надо соблюдать политез, Книксон. По целой вручку. Э-э Истечить место, которое бы услаждало. Княжеский слуховал мне пришлось довольно долго клянчить, прежде чем всё это произошло. О, значит, вы выклюнчили варки. А а а а вы нет. Не от меня умоляли принять его. О, вы балынь фортуны. Но если б я был скромным кантером, мне тоже пришлось бы вымаливать да. милость у власть придержащих, но заместо этого Я показываю им свою голую задницу. Это вы нашему курьёру что, да, побителя в мире? <связь> вот так. Вы, вы, господин Гендль. <связь> да. Э, господин Гендль. Марсколь сигнул. <связь> Алло, Вольберт. А что тут у вас э дуэт только и всего? Дуэт? И глаз парочки ближе. О! Мои старые знакомые. Когда же наконец нам подадут еду? Морской язык? Морской язык. Аля, хойдер. Век Аля Колбер. Лучший дар Франции. Ах, вот сколько раз я угрожал правому лолполу, что переселюсь во Францию, только ради язычка. Ваша рассольфетка, господин Бах. А, благодарю. Но я всё-таки лучше сниму Сниму камзол, так удобнее. Когда же я, собственно говоря, последний раз ел язычок? А последний раз у короля, господин Георгий. А, у доброго Георга. Да. Благовоспитанный человек. Да. Настоящий друг, как и его отец, впрочем. Я по сей день жаль, что я иногда бывал груб с ним, но только ради искусства, старик ну, совершенно в этом не разбирался. Ну все мы не без изъянов. Все мы не без изъянов, но старому другу их нужно прощать. Во имя старой дружбы для меня это святое. Неправда ли, Шмидт? Но вы её довольно долго добивались, господин Гендель. Я добивался? Ну король-то вас вначале просто терпеть не мог. Вы вы так цепились за чуба мантию и так долго лежали трое днём на колени. Ну как он пошёл в бой? Господин Гендель на ней лодку с оркестром. И до тех пор гонялся на ней за королёвку. И так долго действовал ему на барабанные перепонки, что у педалаги ничего не знал. Прочь! Прочь отсюда! Музыкантишка хреновый! <свят> Музыкантишка хреновая, вот и я это сказал тому Гейнсбам. <свят> Очень вкусно, да, я вижу. Первый морской язык в моей жизни. То-то -то вы попритихли. А со здоровьем, господин Геннадий? Когда ешь язычок с королем, ну, Когда удостоишь этой части, э, разделить трапезу с его величеством, должна быть абсолютная тишина. Нельзя чавкать. Нельзя выражать восторг гурмана. Только его величество. Он может ходить. прыгать, мечать, снимать камзол и парик, пить из бутылки. Только его величество ему можно всё. Другим ничего, они должны быть корректны. Платье бежу корыстно. Парик без малейшего изъяна, шпага должна быть там, где она должна находиться. Нельзя ни в коем случае вынимать шпагу из ножен в присутствии его величества. Это просто напростой государственная измена. Ну, можно допустить некую небрежность в перчатках, если таковые имеются. Вот так я велю себя на рисовать. Гендель ищет талант. Извините, извините, э, шум дело, господин барон. Вино из Арской долины. Для меня чуть легковато. Не найдётся ли у вас там э Черпского, э, э Франконского? Пожалуйста. Только не не слишком Черпского. Верт. Терп, Веркв. Пожалуйста. Не слишком, пожалуйста. Зацепился. Ломаю её. Это я, это ну я. Пал. перед королём на колесе гонялся за ним на лодке. Да? Я всё это делал. И много ещё чего. Искусство ради. Потому что искусство нуждается во власти. Угу. А власть Ну, рождается в искусстве, но только она этого не понимает. Но об этом надо ей сказать. Об этом надо кричать. Орать в самое ухо, чтобы она наконец это поняла. Ну, ваши терские, э, терские франкские э 42-го года. 43-го. В горных склонах. Вящайшное вино, но однако с землистым фри вкусом. И и по букету можно сказать, несколько мужиковатое. На ведь не слишком чёрткое. Вино сорок второго года было лучше. Ну и 43-го годится. За ваше гостеприимство, гос... господин Генде. Ваше здоровье. Здоровье. <свят> здоровье. Кто-нибудь думает об этом, о моем здоровье? Не меньше всего я сам. Нет. О его здоровье. Я думаю об искусстве. О нем. Для него. Да. Надо делать все. Но... Да. Всё, да. Клянчить у князя Титу. Ну это же смешно, какой прок в этом князь. Хм. Мне надо предлагать 17 лучше всего самого себя или своё искусство. Мне надо было согласиться, что этот герцог король Неаполитанский сочинил для моей Огрепины свои жалкие вирши только чтобы это моя вещь была поставлена в его театре в Венеции. Клока для написал музыку ко дню рождения королевы, хотя ни дну никакого не было дела. До дня рождения этой старой девы. У-у-у, <смех> как нехорошо. <смех> 200 фунтов и заказ на божественный Утрехский гимн. А, тогда это того стоит. Я не знал, кто я... был там в Утрехте, но <смех> за два дня ТД он был готов. Исправно. Я воспел Трусов как герой. Поражение как победу, ага. а войну как истинный утревский мир. А вот тут вы, мне кажется, хватили через край. А я всегда преувеличивал во всем. Во всем, в еде, в деньгах. Но не знал никакой меры, как в игре <связывая> с властью. <связывая> да, я заключал ее в объятья. Своим искусством в бесконечных страстных объятиях мы безумствовали с ней на ложе, <свят> имя которому искусство. Это мне далось нелегко. Мне, королю музыки, и там же, блядь, и настоящие короли, эти олухи, <свят> от которых родить пиво много. Но... Первый был мне дорог, второй постепенно становится. Э, с этим я как-нибудь управлю. <связи> а, да, связи это дело нужно, но не один. Самый <связи> отвратительный олух не так ужасен, как этот, с позволения сказать, Бог, публика. <связи> <связи> да, да, да, не у, а да. Вот вам единственная власть. Да. Да, жуть, жуть, перед которой действительно надо трепетать всю свою жизнь. Да, жуть, жуть варвары, жуть. Вот сидит перед тобою свора. Да. Она хочет мяса. Да. Яна получает это мясо. Ты сам это мясо, да. которое швыряют этой сворой. Остаётся только один вопрос: сожрёт или не сожрёт. Да. Да, всё это от ради, да, постоянных <свят> страх от спектакля к спектаклю. И нельзя показать этот <свят> страх, потому что свора только этого и ждёт. <свят> и вот вступаешь в бой. А, да. Побеждаешь, браво! Триумф! Трес выстигают статую из старазского мрамора на берегу Чёрны. Чувствуешь себя свободно, легко до следующего да. спектакля. Да осуши аж. Да. Мы проститутки. Господин два. Мы подкладываем себя к клиенту, и если нас никто не хочет, то всё, да, погибель, всему конец, да, да, и снова в эту канаву, в эту канаву, следующее представление. Вот это мне было всегда как-то ни к чему. Ну, поэтому-то вы всего-навсего кантор. Скромный кантер школы Светофаби. Да, как никак. Скромный кантер. Как никак. <свят> Московский язык был великолепен. Ага. Ага. А теперь позвольте мне А теперь позвольте мне что ещё? Представим так. Надо скурить трубочкой. Вот. Единственная роскошь кантра святого Фомы. Лет твоему не надо цепляться за мантию. А Для этого ему не надо гоняться за каким-то там олхом, от которого рожить пивом. Ему нет никакого дела до дня рождения королевы. Вообще, до всего. И прежде всего, до публики.